Карамон негромко позвал Танис, глядя на устаившиеся на него из темноты глаза. «Мы могли бы уйти. Давай поднимемся обратно. Может быть, мы найдем другой путь?» «Его нет», — упрямо ответил гигант. «И я никуда не уйду». «Но, Карамон, ты же не можешь сражаться с этим бестелесным духом!» Вместо ответа Карамон снова закричал. «Даламар! Это Карамон Маджерри и Танис Пуэльф! Мы!» Пылающие холодным огнем глаза внезапно погасли, словно их и не было. «Стражи ушли!» — воскликнул Карамон и начал торопливо спускаться по еле-видимому в темноте ступеням. Танис едва успел схватить его за плечо. «Это ловушка! Простая уловка!» Но Карамон отмахнулся от него. «Нет», — сказал он, — «хранителей башни можно почувствовать, даже если они невидимы. Я больше ничего не чувствую, а ты?» «Я как будто что-то...» — неуверенно пробормотал Танис. «Но это не они», — убежденно продолжил Карамон. «И нас это не касается». И он почти бегом понесся вниз по крутой спиральной лестнице. Дверь на нижней площадке была распахнута, и Карамон ненадолго задержался перед ней, с осторожностью заглянув в коридор, ведший в главную часть здания. Внутри было так темно, словно свет еще не был создан богами. Не горел ни один факел, ни одно окно не пропускало сюда тусклый свет дня». Танис внезапно представил себе, как он вступает в этот мрак и исчезает навсегда, проваливаясь на самое дно океана зва пропитавшего, казалось, даже камни, из которых некогда выстроили свою башню магии. Карамона Танис почти не видел, зато вдруг услышал частое дыхание гиганта и почувствовал, как напряглось его тело. «Что там такое?» – спросил он. «Ничего, просто глубокая шахта до самого первого этажа. В середине башни есть пустое пространство. Спиральные ступени идут вдоль стены по ее периметру, а двери комнат выходят на лестницу». «Если я правильно помню, то мы сейчас стоим на узкой площадке на самом верху. В таком случае лаборатория, которую мы ищем, двумя пролетами ниже». Голос Карамона дрогнул. «Мы теряем время, нам пора идти. Рейстлин приближается, я чувствую». Нащупав в темноте руку таниса Карамон заговорил гораздо спокойнее. «Идем», — сказал он. «Только держись поближе к стене. Эта лестница приведет нас туда, куда мы стремимся». «Один неверный шаг в этой проклятой тьме», — проворчал танис и нам будет уже все равно, что там станет делать твой братец». Карамон не ответил, и Пуэльф понял, его слова пропали зря. В темноте он не видел низги, однако хорошо представлял себе решительное лицо Карамона. Гигант пошевелился и нащупал ногой первую ступеньку. Танис, прижимаясь к стене, приготовился последовать за ним. И тут в темноте загорелись уже знакомые ему глаза — Полуэльф невольно потянулся к рукоятке меча, но тут же устыдился своего жеста. Настолько неуместным и, главное, бесполезным он ему показался. Призрак никак не отреагировал. Его глаза продолжали разглядывать пришельцев с ледяным спокойствием. «Идите!» — произнес нечеловеческий голос. «Сюда!» В темноте возникла полупрозрачная рука, указывающая путь. «Мы ничего не видим!» — прокричал Танис. В руке призрака вспыхнул неяркий свет, похожий на болотный огонек, и полуэльф вздрогнул. Он, пожалуй, предпочел бы полный мрак обществу такого провожатого, но возражать не стал, тем более, что Карамон уже вовсю прыть несся по лестнице. На площадке внизу призрачная рука и глаза остановились перед открытой дверью, ведущей в какую-то комнату. Там что-то ярко светилось, и лучи света проникали даже на лестницу. Танис удивился, как это он не заметил их раньше. Карамон тем временем ринулся внутрь, и полуэльф поспешил за ним, не забыв силы захлопнуть за собой дверь, чтобы страшным глазам не вздумалось последовать за ними. Очутившись в комнате, Таннис остановился и стал оглядываться по сторонам. Внезапно он понял, что находится в лаборатории Рейстлина. Они дошли. Подумав об этом, Пуэльф устало прислонился спиной к двери, глядя, как Карамон опускается на колени рядом с неподвижной темной фигурой, плавающей в луже и еще не успевшей свернуться крови. Даламар равнодушно подумал Таннис, рассмотрев черную накидку. Странная апатия охватила его, и Пуэльф не мог ни действовать, ни говорить. Зло с наружной стороны двери, безусловно, было злом, но теперь оно казалось Танису каким-то умиротворенным, пыльным и древним, как сам мир. Зло, которое он почувствовал, едва переступив порог лаборатории, было другим. Живым, дерзким, агрессивным. Оно дышало, вздрагивало и пульсировало. От темно-синих колдовских книг на Натанис овеяло ледяным холодом, а от книг в новеньких черных переплетах с вытесненной на корешке серебряной руной песочных часов исходил обжигающий сухой жар. Полуэльф с трудом оторвал взгляд от полок и увидел, что из большой стеклянной колбы уставились на него полные страдания и глаза. В затхлом воздухе витали запахи специй, каких-то порошков, сушеных грибов и розового масла, а из ближайшего угла так пахло горелым мясом, что танец чуть не поперхнулся. Но не это было главным в комнате. Свет, который они заметили еще снаружи, исходил из дальнего угла лаборатории и был прекрасен, как ничто иное, когда-либо виденное человеческим глазом. И все же этот свет наполнил душу благоговейным страхом, напомнив ему о столкновении Стокхизис. Словно кролик, загипнотизированный змеей, Полуэльф уставился в угол. Волшебный свет представлялся ему удивительной смесью всех цветов и оттенков, сплавленных воедино в раскаленном гарниле врат, и в то же время постоянно меняющихся, плавно текущих, бурлящих и вскипающих. Лишь потом, когда его глаза приспособились к неистовому великолепию красок, Танис сумел разглядеть пять драконьих голов на длинных шеях, каждый из которых имела свой спектр лучей. «Вот они, врата», — понял Танис, разглядев золотое основание, из которого вырастали изящные изогнутые драконьи шеи, окаймлявшие овальную черную пустоту в середине. Зубастые пасти были открыты в немом вопле. Глаза сияли, словно раскаленные звезды. Танису пришлось приложить некоторые усилия, чтобы заставить себя заглянуть в пустоту внутри врат. Там ничего не было, но полуэльфу мрак показался живым, объемным и бесконечным. Инстинктивно Танис догадался, куда ведет эта страшная дверь, и вздрогнул. «Да, это врата», — подтвердил Карамон, заметив бледное лицо и отвисшую челюсть друга. «Подойди сюда и помоги». «Ты пойдешь туда?» — прошептал Танис, потрясенный спокойствием гиганта. «Но это же глупо, Карамон! Глупо и безрассудно!» «У меня нет другого выхода», — ответил Исполин с уже знакомым Танису выражением спокойной решимости на лице. Полуэльф хотел с ним поспорить, но Карамон уже повернулся к нему спиной и снова склонился над изувеченным Даламаром. «Я знаю, к чему это должно привести», — напомнил он, не оборачиваясь, и Танис промолчал, также опускаясь на колени рядом с темным эльфом. Даламар, несмотря на свою ужасную рану, ухитрился сесть и привалиться спиной к столу так, что его лицо было обращено к вратам. Очевидно, он ненадолго потерял сознание, однако при звуке голосов его глаза широко открылись. «Карамон!» — прошептал он, поднимая дрожащую левую руку. «Ты должен остановить...» «Я знаю, Даламар», — мягко ответил гигант. «Я знаю, что мне делать, но мне нужна твоя помощь. Скажи». Ресницы темного эльфа опустились, а лицо стало пепельно-серым. Танис наклонился ниже и потянулся рукой к его шее, чтобы пощупать пульс и убедиться, что маг еще жив. И тут что-то ударило Таниса в спину, и, отскочив от доспехов, упало на пол с металлическим звоном. Опустив взгляд, полуэльф увидел неподалеку окровавленный кинжал. В следующую секунду он был уже на ногах и сжимал обнаженный меч, развернувшись лицом в сторону предполагаемой опасности». «Это Китиара!» – прошептал темный эльф, слабо кивнув головой, и Таннис рассмотрел в темном углу распростёртое тело. «Ну, конечно!» – пробормотал Карамон, взвешивая кинжал в руке. Именно так она и пыталась убить его. Только в этот раз Таннис ты помешал ей. Но полуэльф не слышал его. Убрав меч в ножны, он быстро пересек комнату, захрустев битым стеклом и пинком отшвырнув серебряный подсвечник. Китиара лежала на животе, прижимая щекой к залитому кровью полу. Темные волосы упали ей на лицо, и Пуэльф не мог видеть ее глаза. Казалось, все силы, которые у нее еще оставались, она истратила на последний неудачный бросок, и Танис решил, что она мертва. И ошибся. Та же несгибаемая воля, свирепая, яростная и неостановимая сила, которая толкала одного из братьев-близнецов все дальше во тьму, а второго вывела к свету, все еще поддерживала жизнь в этом изуродованном теле. Китиара услышала шаги и поняла, что к ней приближается враг. Рука молодой женщины слабо зашевелилась, шаря по полу в поисках меча. Потом она приподняла голову и посмотрела вверх мутнеющими глазами. «Танис!» — Китиара уставилась на эльфа-полукровку с недоумением. «Где же она? В устричном? И они снова вместе?» «Ну, конечно!» — Танис вернулся к ней. Улыбаясь, Китиара протянула к нему руки. А у Таниса перехватило дыхание, и к горлу подступила тошнота. Как только Китиара повернулась, ему стала видно зияющая обугленная дыра в ее груди. Мышцы и плоть выгорели полностью, и в полутьме было видно только, как белеют изогнутые дуги ребер, под которыми тоже ничего не было. Зрелище было жутким, и пауэль в которого одолевали воспоминания, не выдержал и отвернулся. «Танис!» — хрипло позвала Китиара. «Иди же ко мне!» Сердце Пуэльфа фазаныло от жалости, и он опустился рядом с бывшей возлюбленной на колени, чтобы взять ее на руки. Китиара заглянула в его глаза и увидела там свою смерть. Страх овладел ею. Воительница оттолкнула руки Танниса и попыталась подняться, но это ей было уже не по силам. Киттиара упала на пол, глухо стукнувшись затылком. «Я ранена!» — прошептала она с гневом и горечью. «Насколько серьезно!» Рука ее поползла к груди и стала ощупывать края раны. Таннис сорвал с плеч плащ и укрыл им изуродованное тело. «Лежи спокойно, Кит!» — сказал он. «С тобой все будет в порядке!» «Ужец! Проклятый Ужец!» — сжав кулаки, выкрикнула Киттиара. «Он убил меня, проклятый темный эльф!» Жуткая улыбка исказило ее лицо, и Таннис содрогнулся. «Но я ранила его!» — с торжеством воскликнула Китиара. «Теперь он не сможет помочь Рейслину! Владычица тьмы прикончит его и уничтожит всех! Всех!» Застонав, она забилась в агонии, изо всех сил вцепившись в Танниса. эльфу ничего не оставалось, как только прижать ее к себе. Когда боль ненадолго отпустила, Китиара открыла глаза и посмотрела на него. «Слабак!» — прошептала она насмешливо и в то же время с горьким сожалением. «Весь этот мир мог быть нашим, твоим и моим!» «Мне и так принадлежит целый мир!» — ответил танис сердце которого разрывалось между жалостью и отвращением. Киттиара тряхнула головой и хотела сказать что-то еще, но ее блуждающий мутный взгляд вдруг остановился на чем-то за спиной таниса «Нет!» — воительница издала такой ужасный крик, который не смогли бы вырвать у нее ни самые жестокие пытки, ни чудовищные страдания. «Нет!» скортившись от страха, молодая женщина прижалась к груди таниса и зашептала быстро и бессвязно, дрожа, словно в лихорадке. «Не отдавай меня ему, танис Прогони его! Не хочу! Я всегда любила тебя, полуэльф! Всегда любила тебя!» Голос ее опустился до еле слышного, негромче дыхания и шепота. танис обернулся через плечо, но сзади никого не было. «Кого она имела в виду? Даламара?» — удивился он. «Кто? Кого прогнать, Киттиаро?» «Я не понимаю», — начал он и осекся. Китиара уже не слышала его, ибо уши ее навеки оглохли для речей живых. Она слышала только один единственный голос, который будет звучать теперь для нее без конца, целую вечность. Танис почувствовал, как тело в его руках обмякло, и, отведя назад темные вьющиеся волосы, вгляделся в лицо Китиары в надежде поймать хоть какой-нибудь признак того, что душа ее обрела покой. Но не было ни малейшего следа умиротворения на этом лице. В мертвых карих глазах застыло выражение ужаса и отчаяния, а чарующая, кривая улыбка превратилась в оскал. Танис поглядел на Карамона, и гигант мрачно покачал головой. Полуэльф медленно опустил тело на пол и наклонился, чтобы поцеловать стынущий лоб, но не смог этого сделать. Слишком уж угрюмым и страшным было лицо мертвой воительницы. Накрыв Китяру своим плащом, Танис некоторое время стоял на коленях возле неподвижного тела. Темнота, темнота без просвета окружала его. Потом он услышал грузные шаги Карамона и почувствовал его тяжелую руку на своем плече. «Танис!» «Все в порядке!» — хрипло откликнулся Пуэльф по и поднялся. В ушах его еще звучала последняя мольба Китиары. «Не отдавай меня ему, Танис!»